Глава третья. Я ощущала в животе ком размером с хороший пушечный снаряд. Ладони у меня были влажными, а ноги подгибались. Знакомство с новым местом работы не придало мне уверенности. Я стояла перед зданием османовской архитектуры недалеко от церкви Мадлен. Сегодня, 10 января, начиналась моя учеба, и меня ждали. «А что, если я не потяну? Окажусь не на своем месте. Мой единственный шанс осуществить свою мечту вдруг показался мне таким хрупким?» Я постаралась собраться с духом, встряхнулась и двинулась к входной двери впечатляющих размеров. Не успела я ее толкнуть, как она открылась, и на улицу вышли двое мужчин с серьезными лицами, в костюмах с галстуком и кейсами в руке. Они не обратили на меня внимания и, продолжая разговор, сели на заднее сиденье. Большого черного седана, который тут же тронулся. Я вошла в роскошный холл с покрытой красным паласом лестницей, деревянными панелями на стенах, позолотой, живыми растениями, не говоря уж о швейцарской. Ни одного почтового ящика, только таблички на стене "Капитал риск". «Девелопмент» — это не мое. G investments тоже не мое. «Джин опять не то. «Ателье» — третий этаж — вот то, что надо. В лифте я встретилась глазами с отражением в зеркале и испугалась своего вида. Под глазами черные круги, бледная как смерть. На площадке третьего этажа имелась единственная двустворчатая дверь. Я позвонила. Открыла женщина. «Ирис, полагаю», — произнесла она низким, чарующим голосом. «Да. Здравствуйте. Я Марта. Я вас ждала. Входите». Это была женщина лет шестидесяти или чуть больше. редкостной красоты и элегантности, как бы пришедшей из другого времени. Каштановые волосы, постриженные в коре, были завиты и покрыты лаком, но при этом выглядели абсолютно естественными, и это было очень красиво. Глаза цвета лесного ореха, ярко-красный крупный рот придавали дополнительное сияние фарфоровой белизне кожи. Идя за ней по коридору, я любовалась ее походкой манекенщицы. Голова высоко поднята, спина прямая, плечи отведены назад. На ней были туфли на высоких шпильках, стройную фигуру обволакивало темное воздушное платье. «Сейчас я познакомлю вас с ателье». Широким жестом она пригласила меня войти. За большой стеклянной дверью передо мной открылось помещение, которое когда-то, вероятно, было залом для приемов. Паркет тяжело трещал под моими шагами, тогда как шпильки женщины лишь легонько постукивали по нему. В комнате сохранился мраморный камин, над которым висело большое зеркало. На мгновение мое внимание привлекла потолочная лепнина. На рабочих столах стоялось десяток профессиональных швейных машин, рядом с каждым столом деревянный манекен. Свет заливал все пространство, проникая через многочисленные окна. Когда стемнеет, включится огромная люстра. Хозяйка сделала знак следовать за ней. Здесь у нас примерочные. Я вытаращила глаза. Большой занавеси из черного бархата разделяли кабины, одна из стен была целиком покрыта зеркалами. Мебелью в этом странном будуаре служили диваны-пуфы, обтянутые пурпурным бархатом. Затем мне показали склад, настоящую пещеру Али-Бабы. Рулоны шелка, хлопка, атласа, парчи, джерси, ламе, крепа. Ткани, одна шелковистья и другой, соседствовали с коробками полными пуговиц, перьев, кружев, бусин, тесьмы и голунов. Смежный со складом салон предназначался для раскроя моделей. Вся квартира была полностью переоборудована под ателье, но при этом ее типично французский шик сохранился нетронутым. Женщина увлекла меня на винтовую лестницу. «На этом этаже кухня, ванна и шкафы для ваших личных вещей. В данный момент комнаты в глубине свободны. Сейчас мы снова спустимся, но сначала нужно выполнить некоторые формальности». Она вошла в одну из комнат и села за письменный стол. Протянула мне несколько листков, удобно устроилась в кресле, взяла мундштук, вставила в него сигарету и закурила. Завитки дыма чувственно велись вокруг ее лица. Мне пришла на ум Коко Шанель. Пока я заполняла анкету, она молча наблюдала за мной, что усилило мое замешательство. Ответив на все вопросы, я собралась с духом и спросила, «Кто вы?». Дрожащий голос выдал мою растерянность. Женщина улыбнулась, мое смятение как будто забавляло ее – «Но я же вам уже сказала, я Марта». «Это вы ведете курсы?» Она расхохоталась. «Я? Да я не умею держать в руках иголку». «Лучше воспринимайте меня как хозяйку дома или домуправительницу, если вам так больше нравится». «А теперь пойдемте вниз. Ваши коллеги уже должны были прийти». «Да, и вот еще. Какие у вас есть инструменты?» Ну, ножницы, сантиметровая лента, наперсток, красные иглы, еще на чем записывать лекции. Она склонила голову набок. Вы девушка серьезная, Ирисы, невероятно скованная. Это было утверждение. Марта не ждала ответа. Она проводила меня до входа в ателье. Действительно, остальные ученицы уже были там и, сгрудившись вокруг одного из столов, в полголоса что-то обсуждали. Когда мы вошли, они замолчали и разом вернулись по местам. «На этом моя миссия заканчивается», — сказала Марта. «Девушки, встречайте Ирис». Когда она вышла за дверь, я расслабилась. Кто-то откашлялся, и я вздрогнула. Меня ждали на сегодняшнем первом занятии. Я прошла по комнате, сопровождаемая взглядами девушек, которые криво улыбнулись мне. Каждая из них обладала четко определенным стилем, чего не скажешь обо мне. У меня никакого стиля не было. Вот жертва моды, а вот растаманка с пирсингом и дредами — Еще одна явная поклонница хип-хопа, а самая последняя – винтажная барышня до кончиков ногтей. И еще одна общая черта объединяла их. Они все были лет на десять моложе меня. Первый день обернулся полной катастрофой. Все утро я пыталась понять, как работает швейная машинка, совершенно не похожая на моего Зингера. Все мои швы на изнанке петляли. Я сломала несчетное число иголок и постоянно нажимала не на ту кнопку. А еще все время колола себя. И несколько раз я ухитрилась испачкать ткань каплями крови, выступающими на уколотых пальцах. Вот Илье имелась и оверлочная машинка, но я решила, что научусь работать на ней позже. Не хотелось в очередной раз выставлять себя на посмешище. Мне стало казаться, что шить я не умею, и меня забросили сюда на парашюте совершенно случайно, а если точнее, по ошибке. В обеденный перерыв я отклонила приглашение соученицы и не утвердила меня в уверенности, что я поступила правильно. Я грызла зерновой батончик, сражалась с проклятой машинкой и в конце концов сумела ее укротить. Всю вторую половину дня я старалась нагнать упущенное. На самом деле юбку с запахом я шила не впервые. После работы я вернулась домой совершенно измотанная и павшая духом и окончательно погрузилась в уныние, оказавшись в четырех стенах своей студии. Но поглощая содержимое коробки с равиоли, я пообещала себе, что завтра же приду в норму. И речи быть не может о том, чтобы сбежать. махнув рукой на свою мечту. Оставшиеся дни недели промчались со скоростью света. В ателье я не позволяла себе отвлекаться на непрерывную болтовню моих товарок. Нужно было сконцентрироваться и нагнать их, потому что я включилась в занятия позже всех. К моему приезду они уже шли. Так что нельзя было терять времени, но главное — не упустить ничего из того, чему здесь учили. Ведь я не забежала сюда на экскурсию, просто чтобы посмотреть, как и что. Преподаватель, которого звали Филипп, когда-то работал с самыми знаменитыми кутюрье, пока не устал от безумной гонки и нервного напряжения модных дефиле. Тогда он решил поделиться своими навыками и умениями с молодежью. «И великая Марта предложила мне поработать здесь», — рассказал он. Ему было около пятидесяти. Впечатлял его стиль, тщательно, до миллиметра просчитанный. Фигура спортсмена, руки пианиста, галстук-бабочка, накрахмаленная сорочка, жилет с карманами-часами на цепочке — на пальце перстень с черепом на ногах, сделанный на заказ кроссовки. Он всегда был в большом черном фартуке, искусно повязанном вокруг талии. Если я допускала ошибку, он смотрел на меня сквозь большие очки с пластиковыми линзами, пронзая взглядом голубовато-стальной глаз, и я знала, что должна все переделать». Он всегда оставался терпеливым и доброжелательным, но при этом был требовательным и строгим. Ждал от нас тщательной и чисто выполненной работы. «Все сделанное на глазок безжалостно отвергалось. Я это ценила. Он не комментировал ни мои планы, ни мои потенциальные возможности и пока никак не оценивал мою работу». а сосредоточился в первые дни на исправлении всех недостатков и устоявшихся привычек, которые, по его мнению, вредили качеству. Время от времени в ателье заходила женщина, которая меня встретила здесь в первый день. В таких случаях Филипп сообщал нам с доверительной интонацией. «Вот и хозяйка, мои золотые». и работа прекращалась, а он шел навстречу и приветствовал ее с подчеркнутым почтением. Она останавливалась на пороге классной комнаты, ее взгляд ненадолго задерживался на каждый из нас, и я чувствовала, что он делался настойчивым, когда она переводила его на меня, ведь я новенькая в этой школе, так что придется привыкать к особо требовательному отношению. В пятницу днем в поезде, который вез меня к Пьеру домой, я перечитывала свои записи и просматривала эскизы. Всю неделю по вечерам я делала наброски моделей, стараясь воплотить на практике советы Филиппа. Я просто не могла этого не делать, и мне хотелось поскорее рассказать мужу, как я счастлива, что занимаюсь шитьем. Он должен понять, что в моей жизни произошел кардинальный поворот. Я надеялась, что он будет со мной на этом новом этапе. Я вышла из поезда и удивилась, не увидев его на платформе. Проверила телефон, нашла сообщение. «Дорогая, я задерживаюсь в клинике, когда вернусь, не знаю. Извини». Я успела сделать все покупки, запустить стирку и приготовить ужин, и только после этого услышала, как открывается дверь. Я бросилась Пьеру на шею. Наконец-то! Извини, но я никак не мог. Но теперь-то ты уже здесь, так что поцелуй меня. Он поцеловал меня и крепко обнял, прошептав на ухо, что ужасно скучал. Прижавшись к нему, я поделилась своими планами на уикенд. «Давай пойдем завтра вечером вдвоем в ресторан. Может, в тот, где мы праздновали твое окончание интернатуры. А в воскресенье встанем попозже, позавтракаем в постели, а потом я подумала, будет классно прогуляться где-нибудь на природе». На неделе мы оба, по сути, сидели без воздуха. «Прекрасно придумано, ничего не хочу сказать, но...» «Ты подготовил что-то особенное?» Я смотрела на него, улыбаясь в предвкушении. «Да нет, ничего такого. Ладно, давай пойдем в ресторан, только вместе со всеми. И вчера мне звонила мать, они ждут нас в воскресенье в двенадцать». Я не смог отказаться. Я отодвинулась от него, «Пьер, мы не виделись целую неделю. Я хочу побыть с тобой. Но ты же будешь со мной?» «Ну да. И со всеми остальными тоже. А я бы хотела, чтобы были только мы, больше никого. Мне нужно столько тебе рассказать. Ты мне уже все рассказала по телефону, и потом...» Они хотят встретиться с тобой, и чтобы ты объяснила им, чем занимаешься. До последнего момента я пыталась уговорить Пьера отменить хотя бы поход в ресторан всей компании. В результате он просто перестал отвечать, и мы отправились в ресторан со всеми. Пьер утверждал, что друзья интересуются моей работой, однако они задали несколько формальных вопросов о моей учебе парижской жизни. и заговорили о другом. У свекра со свекровью на следующий день все прошло по тому же сценарию. Но Пьер был все время рядом, и уже это меня радовало. На перроне в воскресенье вечером у меня было тяжело на душе. Я держала Пьера за руку и неотрывно смотрела на большие часы. «Не буду ничего планировать на следующий уикенд», «Проведем его вдвоем», — сказал он. «Ты была права». Я приникла к нему. «Ты вернешься домой?» «Нет, поеду в клинику». «Зачем?» «Не нравится оставаться дома в одиночестве. Давай садись, уже пора». Мы едва успели обменяться поцелуями. Я поднялась в вагон, и двери тут же закрылись. Пьер не стал ждать, он сразу развернулся, зашагал прочь, и его фигура исчезла на эскалаторе. Нужно было поступать на индивидуальные курсы, мне было бы спокойнее. Так я подумала, придя в ателье в начале недели, услышав болтовню девушек о субботнем вечере, который они провели в клубе, и об их молодых людях. Я испугалась. «Неужели я такая старая, что осуждаю их за развлечения, которые вполне соответствуют их возрасту? Они такие беззаботные и полные жизни, все у них еще впереди. И плевать они хотели на косые взгляды окружающих. Когда мне было столько же, сколько им сейчас, я была на пороге замужества. Если вдуматься, я вообще никогда не была свободной». А теперь я просто завидовала, и мне было неприятно видеть молодость, которой у меня больше никогда не будет. Всю вторую неделю мне казалось, что Филипп уделяет мне больше времени, чем другим. Я прохожу негласный тест на профпригодность. Он давал мне индивидуальные задания, не те, что остальным девушкам, а его требовательность выросла на порядок. Меня это удивляло, и одновременно, несмотря на то, что я воспринимала его отношение как давление, я была в восторге от такого режима. Дополнительные занятия, то, чего я все время хотела. В третий понедельник Филипп пришел в ателье и без всякого вступления объявил, что у нас есть неделя, чтобы сшить женский брючный костюм. По всей видимости, я преодолела некий рубеж, потому что теперь снова шла по общей программе. Он раздал лекалы и велел приступать к работе. Когда я увидела модель, которую нужно сшить, меня охватило отвращение. Такое я носила, когда работала в банке. Униформа на все случаи жизни. Невыразительная, абсолютно неженственная. Филипп подошел ко мне. «Доставь себе удовольствие», — сказал он. «В смысле?» Он посмотрел в потолок и улыбнулся. «Вам предлагают сшить мешок для картошки. Так что смотри, золотце». Он развернулся и направился к девушкам, которые отчаянно спорили по поводу выбора ткани. «В конце концов, никто нам не запрещал дать немного воли воображения. Мне даже показалось...» Будто только что я получила разрешение пофантазировать. Я достала свой альбом для эскизов, собрала на затылке волосы и скрепила пучок карандашом. А потом приступила к переделке модели с рисунка. Мой брючный костюм будет не для офиса, а для выхода в свет. И он подчеркнет красоту женщины. «Оригинально!» произнес у меня за спиной низкий, тягучий голос, когда я доводила свой эскиз. Я вздрогнула, подняла голову, карандаш в моей руке застыл на полпути к листу. Разговоры в ателье смолкли, все взгляды обратились ко мне. И в первую очередь взгляд Марты. «Ирис, пойдем в мой кабинет». Мое испуганное лицо не остановило ее, и она прихватила мой почти готовый набросок. Марта вышла, а я поспешила за ней. Наверное, я совершила серьезную ошибку, попытавшись отойти от предложенного образца. Но я ведь была абсолютно уверена, что Филипп подал мне сигнал. Направляясь к лестнице, я искала его глазами, но его нигде не было. В кабинете Марта села за стол и предложила мне тоже сесть. Она внимательно изучала мой набросок, зажав мундштук в зубах. «Зачем ты это сделала?» — спросила она, рассмотрев рисунок и возвратив его мне. «Я вернусь к исходной модели. Мне не нужно было». «Я спрашиваю не об этом. Ладно, можешь не отвечать». «Наконец-то ученица, умеющая рисовать и у которой к тому же есть идеи!» «Я не сделала ничего особенного, мадам!» Она подняла руку. «Называй меня Мартой, никогда не говори, мадам!» Качество рисунка и придуманная отделка костюма говорят сами за себя. «Я видела все твои работы с того момента, как ты пришла к нам. Ты умеешь шить!» и. Свободные вещи и такие конструктивно сложные, как костюмы. Ты не думала о том, чтобы создавать модели? Не скажу, что это были модели, но я когда-то сделала несколько платьев, юбок, такие вот базовые предметы гардероба. Чем ты собираешься заниматься после курсов? Буду шить дома, делать всего понемножку, переделки, новые вещи время от времени. Ну, я... я надеюсь. И «Это позволит мне быть полноценной матерью семейства», — промелькнуло у меня в голове. «Ничего умнее не придумала. Я всю неделю буду следить за твоей работой». «Почему?» «Потому что ты меня заинтересовала». «Сделай это!» Она вытянула указательный палец к моему эсквизу. «А теперь возвращайся на рабочее место». Я послушалась и вернулась в ателье. Девушки сразу набросились на меня. «Чего от тебя хотела Марта?» «Ничего. А ну-ну». «Продолжай нас игнорировать», — прокомментировала одна из них. «Такое впечатление, будто ты нас то ли презираешь, то ли боишься», — добавила вторая. Я не смогла ничего ответить. Беседа с Мартой парализовала меня. Они вернулись к работе, оставив меня наедине с нарастающим чувством неловкости. Час спустя, в обеденный перерыв, я спросила, могу ли пойти с ними. Они с удовольствием согласились. Устроившись в забегаловке по соседству, мы наконец-то толком познакомились, и я с облегчением убедилась в том, что все они довольно симпатичные. Разговаривая с ними, я пришла к выводу, что буквально напичкана предрассудками и разучилась общаться с новыми людьми, что вообще-то совсем на меня не похоже. «Цели этих юных созданий, в отличие от образа жизни, были вполне зрелыми, а их энергия действовала на меня стимулирующе. На обратном пути они рассказали мне, что Марте принадлежит все здание, а она сама живет на двух последних этажах и часто устраивает приемы». Приступив к выполнению задания, я чувствовала себя менее напряженной, чем еще несколько часов назад. К концу дня я ужасно отстала от графика, но была довольна собой. Я покинула ателье одновременно с девушками. Два дня спустя я осметывала брюки, когда Марта вошла в ателье с очередным обходом. Она бросила взгляд на работу каждой из нас и завершила проверку возле меня. Я кивнула ей, здороваясь, у меня был полный рот булавок. Она снова внимательно изучила мой эскиз, потом пощупала черный шелковый креп, который я выбрала для костюма, и темно-синий атлас для лацканов и деталей отделки. После чего отошла, чтобы что-то обсудить с Вилипом, Продолжая при этом наблюдать за мной, это было более чем неприятно и выводило меня из равновесия. Она снова пришла в ателье днем. Я тогда как раз заканчивала сшивать детали жилета, который должен был заменить в моем костюме жакет. Я надела его на манекен и отошла на несколько шагов, чтобы разглядеть недостатки. Когда ты закончишь, я хотела бы показать его одной приятельнице, сказала она. Он того не стоит. Это же просто учебное задание. «Грех растрачивать такой талант впустую!» «Вы преувеличиваете?» Она пристально посмотрела на меня своими ореховыми глазами и улыбнулась. «Еще поговорим об этом!» Я сгорбилась и тяжело вздохнула, а она расхохоталась и вышла из помещения. На завтра Филипп снова дал мне индивидуальный урок «По-другому и не скажешь». Убедившись в том, что девушки справляются самостоятельно, он полностью переключился на меня. И сразу заметил главную трудность в отделке жилета — выточные петли внизу на спинке. Я так и не сумела их освоить. Мы бились над ними целый день и часть вечера. Он не жалел своего времени и предлагал повторять работу столько раз, сколько нужно, чтобы достичь совершенного владения техникой. В конце концов, результат удовлетворил нас обоих. Но я вернулась домой совершенно измотанно и сразу легла спать. При этом я была так взвинчена, что сон еще долго не шел. Стоило закрыть глаза, и перед ними возникали ножницы, иглодержатели, сточной и косой шов. В четверг вечером я решила поработать допоздна. Хотела завтра закончить раньше и поскорее вернуться домой, к Пьеру. «Пока Марта здесь, я могу сидеть сколько угодно», — сказал Филипп. Она была здесь всю вторую половину дня, наблюдая за мной. «Ирис, пойдем с нами выпьем», — предложила одна из девушек. Я подняла голову от работы и увидела, что они уже готовы к выходу. Я улыбнулась им. «Спасибо за приглашение, но я еще останусь, хочу поработать». «В следующий раз? Да. Желаю хорошо провести время и до завтра». Провожая их взглядом, я пообещала себе, что обязательно пойду с ними на следующей неделе. Они больше меня не напрягали. Мне скорее мешало присутствие хозяйки. Я никак не могла понять, чего она от меня хочет. Пыталась не замечать ее и сконцентрироваться на своей задаче. Краем глаза заметила, как она встала и подошла к моему столу. «Тебе нравится то, чем ты занимаешься, Ирис?» Я посмотрела на нее. Она переводила взгляд с моей работы на меня и обратно. «Конечно...» Почему ты не захотела шить модель, которая была в задании? Мне она не понравилась. Годится только для того, чтобы тебя не замечали в офисе. К тому же она вызывала у меня неприятные воспоминания. Я произнесла свою тираду слишком быстро, и она улыбнулась. «Твой костюм тоже можно использовать в офисе. Если бы ты его надела на переговоры, то добилась бы своего, просто появившись в комнате». Он подчеркнет все достоинства твоей фигуры. Я покраснела до корней волос. Я шила его не для себя. Она улыбнулась. «Жюль оценил бы на день я такой костюм», — пробормотала она. Ее взгляд затуманился. На лице проступила глубокая печаль. Она опустила руку в крохотный карман, который я заметила только в этот момент. Что-то вынуло оттуда и быстро проглотило. Жест был практически незаметным. «Мы попросили вас сшить базовую модель, потому что основа она и есть основа. Ученики, способные выполнить столь сложную работу на таком качественном уровне, большая редкость», — снова заговорила она. Остальным просто не пришло в голову это сделать. Вот и все, но они тоже могли бы. Твоя патологическая скромность начинает действовать мне на нервы». Ее лицо было абсолютно серьезным. Она ответила на мой взгляд, и я первая опустила глаза. Она поднялась наверх, вернулась через несколько минут и положила на мой стол ключи. «Оставайся работать сколько хочешь». Потом закроешь ателье. Я пойду к себе. До скорого, Ирис. До свидания. И спасибо, за ключи. Она легонько помахала мне, не обернувшись. Я вышла вслед за ней в коридор. Кто эта женщина? Я в очередной раз отметила ее элегантность. У нее была легкая походка, несмотря на высоченные каблуки. Поверх пурпурного платья-рубашки она надела длинный, резко приталенный пиджак, пояс которого не был завязан и свисал с двух сторон. В руке она держала кожаные перчатки, на запястье висела сумка кели, закрыв за ней дверь, и осталась одна в отелье, а во всем здании были только мы, двое, я и она. К восьми вечера все уже разошлись по домам. Два часа спустя я решила, что пора заканчивать. Завтра мне останется только прогладить костюмы срезать последние нитки. Я обошла все помещения, всюду погасила свет. Несмотря на странное поведение Марты, мне здесь было комфортно. Я проверила десяток раз подряд, хорошо ли заперта дверь. Мне захотелось размять ноги, и я пошла пешком по лестнице. Когда я спускалась, то с огромным удивлением увидела на втором этаже женщину, звонившую в интерфон инвестиционной компании. Она обернулась и широко улыбнулась мне. Женщина была похожа на куклу, прямиком сошедшую с картинки манги. Сколько лет ей могло быть? Она работала под инженю, но выглядела это ненатурально. Добрый вечер, сказала я из вежливости. Привет. Идешь из школы? Да. Повезло тебе. Обожаю шмотки. Хотела быть стилисткой, но отец запихнул меня в коммерческую школу. А я там нифига не понимаю. Дверь автоматически открылась. Вас ждут, насколько я понимаю? Я занимаюсь на индивидуальных курсах. «И заодно доставляю ужин», — хихикнула она, показывая мне коробки с суши. «С каких это пор на индивидуальные занятия приходят в шубе и в десять вечера?» Я прошла рядом с ней, едва не задохнулась от густого клубничного аромата ее духов. «Хорошей работы! О, да, обожаю приходить сюда!» Я закатила глаза, постаравшись, чтобы она этого не видела. Продолжая спускаться по лестнице, я подумала, что, чем доставать меня, лучше бы Марта присмотрелась к тому, что делается в ее доме по вечерам. С первого этажа я услышала, как студентка разносчица суши разразилась глупым смехом, а потом хлопнула дверь. Выйдя на улицу, я не удержалась и посмотрела на освещенные окна второго этажа, где явно занимались не международной торговлей. Пьер сдержал обещание. Мы ни с кем не встречались. Каждый из нас занимался своими делами, но все-таки какие-то проявления нежности были, и мне показалось, что муж смотрит на меня немного чаще, чем обычно. Во всяком случае, он доказал свой интерес ко мне делам, потому что сам впервые за долгое время. Предложил заняться любовью. Я откладывала до последней минуты рассказ о Марте, о том внимании, которое она мне уделяет. Мне почему-то показалось, что ему эта история не понравится. я не ошиблась. «Ирис, будь осторожна с этой женщиной!» «Почему?» «Потому что она вращается в других кругах, не в тех, что мы с тобой». Вы принадлежите к разным мирам. Я тебя знаю. Ты привяжешься к ней и начнешь придумывать разные сценарии без всяких на то оснований. Она же забудет о тебе, как только ты закончишь курсы. Наверное, ты прав».